Глава 4. Через несколько часов Ник Мемфис поднялся на подиум конференц-зала Центрального управления ФБР в Вашингтоне. В глаза ему ударил свет. Он не видел зал, лишь ощущал в полумраке присутствие оживлённой толпы. Ник встал за кафедру, прочистил горло и проверил микрофон, после чего подождал, пока пресс-секретарь бюро Фил Прайс представит его как Ника Мемфиса, руководителя оперативной группы снайперов. который сейчас сообщит о чём мы предупреждали, новую важную информацию. Ник нагнулся к микрофону. Благодарю вас за то, что пришли. Все готовы? Джимми, будь добр, раздай пресс-релизы. Проследи за тем, чтобы получили все. Отлично. Итак, как сказал Фил, у меня есть важная информация. Мы только что получили ордер на арест человека, который подозревается в убийстве Джоан Фландерс, Митча Грина, Джека Стронга и Митса Рейли. По рядам собравшихся журналистов пробежала волна возбуждения. Все подались вперед. Итак, главным подозреваемым в совершении этих преступлений назван Карл Р. Хичкок, 67 лет, проживающий в Джексонвилле, штат Северная Каролина. Должен сразу заметить, что Хичкок, прошедший отличное обучение, заслуженный, отмеченный наградами снайпер морской пехоты, имеет большой опыт боевых действий, поэтому вести себя с ним надо крайне осторожно. Это относится ко всем сотрудникам правоохранительных органов. Хичкок чрезвычайно опасный человек. Возможно, самый опасный из тех, кого разыскивало бюро с 1934 года, со времени охоты на красавчика Нельсона. На счету Хичкока 93 убитых врага. В период службы во Вьетнаме в 1969-70 годах он был одним из самых результативных снайперов морской пехоты. Вот его снимок. Ник отступил в сторону, и у него за спиной проецируемый на экран изображение эмблемы ФБР сменилось фотографией мужчины. На строгом худом лице выделялись близко посаженные ястребиные глаза, жёсткие и пристальные. В них чувствовалось шотландское или ирландское происхождение, детство в суровых Аппалачских горах, тяжёлый труд на ферме с ранних лет. В старые времена этот сосредоточенный взгляд под насупленными бровями и подбородок, напоминающий кирпич, удостоились бы и пить этот дровосек с гор. В наши дни таких называют деревенщины или даже белыми отбросами. Глубокие вертикальные складки, густые брови, месистый нос, маленькая угрюмая полоска губ. Мужчина был в парадном мундире морской пехоты, в бескозырке надвинутой на глаза. На груди теснились медали и значки. Эта фотография сделана в 74 году. Через неделю после того, как Хичкок вышел в отставку в звании мастер-сержанта. Он прослужил в морской пехоте 23 года. Трижды побывал во Вьетнаме. В последний раз в качестве снайпера и командира отделения разведывательной роты 2-го батальона 3-го полка морской пехоты, несшего службу в районе Хэуток, у самой демилитаризованной зоны. На протяжении всех 13 месяцев Хичкок практически ежедневно принимал участие в боевых действиях, постоянно находился под огнем. В два предыдущих раза Хичкок служил в военной полиции и командовал отделением пехотной роты. У него три медали «Пурпурное сердце», а также «Серебряная звезда», которой он удостоился за то, что помогал солдатам выбираться из-под битого бронетранспортера, рискуя жизнью и превозмогая боль от ожога в первой степени, поразивших 40% поверхности тела. Как видите, послужной список Хичкока безупречен. Перед нами настоящий символ героизма и самопожертвования. Вот почему все мы бесконечно горчены случившимся. На экране возникло новое лицо. Несомненно тот же самый мужчина, но не такой строгий. В глазах появилась весёлая искорка, щёки пополнели. Судя по позе, старый вояка с кем-то разговаривал, вероятно, со своей женой, и он явно был счастлив. Это не вызывало сомнений. Вы видите самый последний снимок сержанта Хичкока, какой нам только удалось достать. Он сделан 3 года назад, незадолго до смерти его жены Мэйвис. Её мы из фотографии вырезали. Вот человек, на которого мы сейчас охотимся. Вы не могли бы обрисовать подробности дела, по сошёлся голос из темноты. Вкратце. На основании информации, полученной при изучении снайперских школ, стрелковых клубов и других сообществ, связанных с меткой стрельбой. Мы быстро установили, что в последнее время сержант Хичкок находился в состоянии глубокой депрессии, и его уже две недели никто не видел. Мы получили ордер на обыск, и сегодня в 4 часа дня бригада бюро при содействии правоохранительных органов Джексон-Вилла и штата Северная Каролина произвела обыск в доме Хичкока. В одной из комнат на стене вывешены фотографии жертв и других участников антивоенного движения 40-летней давности. Повсюду написано число 97». На стенах, на клочках бумаги, на самих фотографиях по всей комнате. Кроме того, были найдены компьютерные архивы, свидетельствующие, что подозреваемый изучал жизнь и местонахождение различных фигур антивоенного движения, в первую очередь Жюан Фландерс, а также Стронга и Райли. На Митче Грине информации было значительно меньше, но она тоже имелась. Мы обнаружили оружейное масло, шампала, ящики с боеприпасами и ящик патронов калибра 380 с пулей «Сьерра» весом 168 грант с полом наконечником и зауженным хвостом. Именно такие пули эксперты баллистики нашли на местах преступлений. В ящике не доставало четырех коробок, то есть 80 патронов. В доме находилась налоговая марка казначейства на оплату устройства класса 3, одобренного бюро по контролю над алкоголем, табаком и огнестрельным оружием под наименованием устройство подавления звука, которое обычно называют просто глушителем. Кроме того, имелась заводская упаковка такого устройства, выпущенного компанией Schur Fire, а также счёт за нарезку резьбы на новый ствол Криггер, что позволило установить глушитель на винтовку. Все эти документы датированы 2005 годом. Мы обнаружили дорожные карты с проложенным маршрутом от Истхэмптона на Лонг-Айленде до Чикаго и далее до Миннеаполиса. Судя по всему, Хичкок не проехал в Миннеаполис, где живёт бывший радикальный деятель по имени Айвен Торсон, преподающий в университете, а свернул в Кливленд, где на презентации своей новой книги должен был появиться Мич Грин. Анализ временных интервалов между преступлениями показывает, что Хичкок спокойно успел бы добраться из одного места в другое. Мы также получили мини-выписку с банковского счета Хичкока и выяснили, что накануне убийств он расплачивался кредитной карточкой, снимая номера в мотелях как раз там, где происходили преступления. Где сейчас находится Хичкок? Где-то в дороге. Вы не... нет. Но уверяю вас, в настоящий момент все возможности тщательно изучаются. Объявлен федеральный розыск с синим кодом, самым высоким. Непосредственно перед данной пресс-конференцией были предупреждены все полицейские управления континентальной части США. Какой же мотив? Хичкок сошёл с ума? Спятил? У него психическое расстройство, вызванное синдромом участника военных действий? Думаю, синдром участника военных действий дал о себе знать, а также ухудшающееся здоровье. Да, медицинская карта указывает на слишком медленное восстановление после перелома бедра, случившегося несколько лет назад. Затем проблемы со спиртным. За последние полгода Хичкока дважды задерживали за управление автомобилем в нетрезвом виде. И другие факты, свидетельствующие о депрессии и разочаровании в жизни. Одиночество. Полная изоляция. Угнетенное состояние, вызванное смертью жены. Но было кое-что еще. Но было кое-что еще. На протяжении почти 30 лет Карл Хичкок официально считался лучшим снайпером морской пехоты, воевавшим во Вьетнаме. Как я уже говорил, у него на счету 93 убитых врага. О нём написана книга, журнальные статьи и так далее. В своём маленьком мирке Хичкок был королём, центром притяжения и внимания. Наверняка вы догадываетесь, что это доставляло ему и моральное удовлетворение, и материальные дивиденды. Хичкок постоянно посещал оружейные выставки и стрелковые состязания, продавал свои автографы, то есть вёл себя как бывший футболист, который разъезжает по многолюдным мероприятиям и торгует своей славой. Хичкок получал небольшие отчисления от некоторых продуктов, связанных с его именем, в числе которых винтовка компании Springfield, литография, на которой он изображён в боевой форме с оружием, и серия высококачественных боеприпасов. Полагаю, следует упомянуть и такой характерный факт. У него на машине номер Снайп 1. Однако года 2 назад в журнале "Солдат удачи" появилась статья, где вскользь упоминался другой снайпер морской пехоты, уничтоживший 96 врагов. В маленьком мирке Хичкока разразилась настоящая буря. Один исследователь, воспользовавшись законом о свободе доступа к информации, изучил архивы морской пехоты и установил, что действительно Некий Чак Маккензи, бывший младший капрал, родом из Мадока штата Рэггон, в 1966 году провёл во Вьетнаме 13 месяцев, и у него на счету официально числится 96 побед. Маккензи и в голову не приходило, что он совершил нечто выдающееся. Он скромно работал в федеральном лесничестве и никому не рассказывал о службе во Вьетнаме, за исключением других ветеранов. Насколько я понимаю, Маккензи не получил никаких наград. Его дети даже не знали, как их отец проявил себя в той войне. Он не принимал участия в так называемой военной культуре, в различных агрессивных методологиях, обучающих использовать огнестрельное оружие, которые в последнее время переживают расцвет и распространены в специальных журналах и в интернете. Маккензи понятия не имел о существовании культа Карла Хичкока и о вещах, связанных с его именем, о журнальных статьях и книге посвященный Карлу и его 93-м поверженным врагам. Маккензи узнал обо всем этом лишь пару лет назад, когда с ним связался журнал «Солдат удачи». Тогда у Маккензи не было никаких комментариев. Сомневаюсь, что они появились сейчас. Он никогда не пытался заработать, раскручивая свое имя. Ник объел взглядом собравшихся. Итак, мы видим, что Хичкок был глубоко потрясен. Человек замкнутый, он даже не подумал о том, чтобы обратиться за помощью или советом к психотерапевту. Хичкок просто удалился из мира. Одиночество еще больше усугубилось со смертью жены. Определенно, первенство Маккензи не выходило у Карла из головы. Пусть психологи сделают вывод, к какому он в итоге пришел в заключение, однако на основании обыска в его доме нам кажется, что он видел в недавних убийствах продолжение своей службы во Вьетнаме. Это стало его последним заданием, но только теперь его врагами были не вьетконговцы, или солдаты армии Северного Вьетнама, а участники антивоенного движения, которые, в его интерпретации, помогали врагу. Поэтому Хичкок решил расправиться с ними, тем самым как бы вернув себе звание лучшего снайпера войны во Вьетнаме. Вот почему импровизированная штаб-квартира у него в доме исписана числом 97-й. Не вызывает сомнений, что Хичкок будет продолжать охотиться на предполагаемых предателей до тех пор, пока мы его не остановим, или пока он сам не образумится и не сложит оружие. В какой стадии в настоящий момент его поиски? Ну, в этот самый момент информация поступает всем правоохранительным органам континентальной части Соединенных Штатов. Мы продолжаем получать сведения из сотен источников. В последний раз Хичкока видели два дня назад в мотеле Econology на окраине Шейкер Хейтса. Мы сосредоточили основные усилия в районе, расположенном в радиусе двух дней пути на машине от этой точки. Тем временем наши криминалисты и эксперты исследуют улики с мест преступления, чтобы привнести в дело новые детали. Дорожные посты установлены на всех основных магистралях штатов Мичиган, Иллинойс, Пенсильвания и Нью-Йорк. Если Карл Хичкок нас сейчас слышит, мы настоятельно советуем ему прекратить это безумие и сдаться. Но я должен снова повторить, что мы имеем дело с вооруженным, обученным, крайне опасным человеком, ветераном боевых действий, превосходным стрелком, способным наделать много бед. Поэтому приближаться к Хичкоку следует с особой осторожностью. Агент Мемфис. Вам не кажется, что используемые в армии обученные убийцы, вернувшись в обычный мир, могут представлять угрозу для общества? Я имею в виду, что случившееся как нельзя лучше подтверждает доклад «Связь». представлены несколько месяцев назад управлением внутренней безопасности вы, наверное, из Нью-Йорк Таймс. Да, сэр, подтвердил молодой журналист, заметив движение, нек быстро перевёл взгляд. В глубине зала Джек Хефнер, помощник директора ФБР и непосредственный начальник Ника, поднял руку и вращал указательным пальцем на манер несущегося винта вертолёта, что означало: "Закругляйся, у нас новости". А теперь, дамы и господа, прошу извинить, но у меня больше нет времени на ваши вопросы. Нам нужно продолжать охоту. Стараясь вести себя как можно естественнее, Ник собрал бумаги, обменялся парой фраз с пресс-секретарём бюро и вышел через боковую дверь, ускользая от журналистов, требовавших ещё, ещё и ещё. Пройдя в ту часть этажа, которая закрыта для посторонних, Ник увидел Джека, почти бегущего ему навстречу. "Мы его засекли", крикнул Джек. "Где?" Его кредитка была только что использована при заселении в мотель в Гранд-Трапице, штат Мичиган. Он там, у себя в номере. Полиция штата Мичиган может перебросить на место группу специального назначения в считанные минуты. Слово за тобой, Ник. Никакого штурма. Передайте им, пусть организуют наблюдение и старают сохранить тишину. Нельзя допустить, чтобы этот тип что-то заподозрил. Также нужно вызвать команду снайперов. Если хичкок сорвётся с катушек, придётся его завалить. Господи, как же мне этого не хочется. И всё же команда снайперов должна сидеть наготове в машине у мотеля. Я со своими людьми выезжаю немедленно. Ник, я всё-таки посоветовал бы дать мичиганцам команду начать действовать прямо сейчас. Если что-нибудь пойдёт не так, отвечать будут они. Джек, если командую я, моё решение тихое спокойное наблюдение. Считай, что я уже в пути. Буду на месте часа через 3. Ник посмотрел на часы. 21.35, то есть 22.35 по средне-западному времени. Пусть заснет. Будем брать его на расцвете».